Глава 15 Алексей действительно пошел прямо к даче Рэндич, но по дороге вспомнил, что теперь едва восемь часов утра и что, пожалуй, калерия его не примет. В нерешительности он остановился, не зная, как быть и куда девать время. Улица, поднимавшаяся в гору, была еще пустынна. Дачи оживали понемногу. Проходили только кинто-разносчики, выкрикивая что-то на ломаном языке. Мерным, качающимся шагом шли лошади и мулы с двумя кожаными мешками по бокам, наполненными свежей и светлой водой, которая прыгала, разбивалась и брызгала в стороны. Это были здешние водовозы Тулукчи. Направо на недавно построенном деревянном двухэтажном доме красовалась вывеска «Гостиница Марсель». Алексей машинально поднял глаза, и вдруг со второго этажа с балкона послышались осиплые, но не унывающие голоса. «Эй, Ингельштетт! Ты? Куда это так рано?» «Вали сюда! Да скорей, не бойся! Все свои!» Алексей знал, что это компания офицеров, живущая в Марселе, известная своими кутежами за последнее время. Алексей ее избегал, хотя там были офицеры и его полка. Приглашения усиливались. Алексей повернул к крыльцу, над которым висел большой почерневший фонарь, и поднялся по деревянной лестнице. Гость был встречен шумными изъявлениями радости. Все-таки новый человек. Офицеры только что воротились с какого-то дальнего озера, куда ездили на всю ночь в арбах. Все бурдюки, в которых сохранялось густое, пахучее, темное кохитинское вино, были привезены пустыми, спали в арбах, пока ехали назад. Теперь господа чувствовали себя не особенно хорошо, но не унывали и опять пили. Да что ты, маменькин сынок, девица красная, уговаривали они Алексея. Пей, да и дело с концом. И ты пить-то не дурак, мы знаем. С утра, знаешь, начать разлюбезное дело. Нет, я не буду. Угрюмо отозвался Алексей. Он не пил вина даже за обедом, ни капли, потому что самая маленькая рюмка производила на него странное действие. Он мог пить много, не пьянее, но каждый глоток делал его угрюмее, мрачнее. Все, о чем он забывал или хотел забыть, вставало в его душе с беспощадной ясностью. Вся жизнь была перед ним сразу в мельчайших подробностях. Он медленно впадал в отчаяние, как в яму. И это отчаяние было страшно. Но вместе с тем в сердце именно от отчаяния являлась тайная, неистовая сладость, как от зубной боли. И он пил, пил, не будучи в состоянии остановиться. Его тянуло на дно этого отчаяния и этой сладости. Теперь и без вина душа его мучилась. Товарищи видели его настроение и тем усиление его почвали. Отказываться было нельзя. И Алексей подумал что, может быть, ему лучше выпить рюмку перед разговором с калерией. Выпив два стакана, он почувствовал, что настроение его делается хуже, углубляется. Он встал и решительно начал прощаться. К тому же был уже двенадцатый час, и откладывать дело не приходилось. Товарищи стали его удерживать. «Ну что за вздор? Ну куда ты?» «Послушай, ингельштет теперь мы тебя отпустим. Но ну, дай слово, что в восьмом часу ты придешь на гору в Михайловскую гостиницу. Там у Коншина такой номер! Шик! Весело будет! Обещай, а то не пустим! Я бы на твоем месте эту, извини, старую ведьму, каждый день бы проучивал, мамаш твою!» Я бы ее денежками протер глазки. Да ты, брат, не унывай, ты только вечером-то приходи. Алексей еле вырвался и быстро направился к даче Калерии. Мысли его были обращены в одну сторону, хотя он сам не отдавал себе ясного отчета, чего собственно, какой помощи он мог ожидать от певицы. Он только чувствовал, что это нелепая надежда. Последняя тонкая дощечка под ним, и что если она сломится, то он куда-то провалится. У него не было даже волнения, когда он подходил к даче Рэндич. Он вошел в калитку и приблизился к дому. На балконе никого не было. В первой комнате его поразил беспорядок. Груды платьев, лежащих на креслах, открытые баулы и сундуки — и целые колонны чистого, душистого белья на столах и около сундуков. Из другой комнаты слышался мужской голос, довольно резкий французская речь с польским акцентом. Говоривший, кажется, сердился. Ответа не было слышно. Из-за сундука вынырнула испуганная личка молоденькой горничной, которая вопросительно посмотрела на Алексея. «Калерия Александровна дома?» Спросил Ингельштет. Горничная что-то пробормотала и юркнула в соседнюю комнату. Мужской голос смолк, вместо него послышались какие-то фразы, обращенные горничной недовольным голосом самой Калерии. Дверь отворилась, и она вошла в длинном темно-красном капоте с белыми кружевами. Лицо ее было бледно и желчно. Но сейчас же на нем появилась привычная светская улыбка, и она сказала, подавая руку Алексею, «Ах, это вы? Здравствуйте, здравствуйте! Пришли проститься? Да, завтра утром я уезжаю. И слава богу, соскучилась здесь признаться. Присядьте, здесь у меня беспорядок, но на одну минуту я могу вас принять». Она села. Алексей тоже присел на кончик стула и смотрел вперед. Ему вдруг показалось бессмысленным и нелепым, что он пришел сюда и захотелось уйти. Но он пересилил себя, стал говорить каким-то чужим голосом. Чем дольше он говорил, чем больше старался объяснить, тем стыднее и безнадежнее ему становилось. «Вы принимали участие», — лепетал он. Некоторое участие такого вот, нельзя ли, не можете ли. Калерия пожала плечами. Что же я могу? Проговорила она. Я вам от души сочувствую, жалею вас. Я возмущена, но согласитесь сами. Ваша мать и слушать меня не захочет, если я вздумаю говорить с ней. Да и наконец, какое я имею право? Уверяю вас, Алексей Николаевич, что я тут гораздо меньше могу сделать, чем вы сами. Постарайтесь хоть на этот раз быть мужчиной. Поступите решительно. Скажите вашей матушке, что вы женитесь и кончено. Вот вам мой совет. А больше вы сами видите, мне нечего делать. А пока развеселитесь. Я уверена, что все хорошо обойдется. Мы еще сегодня увидимся. Приходите на танцевальный вечер. Я буду там. Ведь ваша невеста не уедет раньше завтрашнего дня. Потолкуем. В это время Калерия подошла горнично и сказала ей что-то на ухо. Сейчас, сейчас, ответила Калерия нетерпеливо. Скажите сию минуту. Алексей видел, что он стесняет, что говорить больше не о чем что у этой красивой женщины в длинном платье есть свои дела и заботы, и что к его Алексеевым делам она совершенно равнодушна и права в своем равнодушии. Он встал, неуклюже и странно поклонился, как-то вбок, протянул обрадованной и облегченной калерии холодную руку и молча вышел. Калерия что-то кричала ему вслед, кажется, опять о вечере. Но он даже не обернулся.